Глава 16 Рыженькая Виви зажарила колбаску с двух сторон и протянула мне, забрав мой прутик. «Ты, наверное, не умеешь», — заметила она, кивнув на то, как я пытаюсь совладать с колбаской и прутиком. «Да, не приходилось как-то раньше этого делать», — смущенно ответила я. «Действительно, я за всю свою жизнь на кухне была несколько раз и то по ночам, пока все спят». Уж точно не готовила и даже не видела, как это делают. Хедрик как-то звал меня помочь ему с пирогами, но мама запретила. Как буду готовить для Войла и ее детей, ума не приложу. Ты же дочка графа, спросила Уля, перебросив через плечо свои светлые длинные волосы. Неприязни в ее голосе не чувствовалось, и я, улыбнувшись, кивнула. Как же так получилось, что ты оказалась в Дралайсе? Меня «Выкупили». Я откусила горячую, исходящую паром колбаску и зажмурилась. Мясо оказалось нежнейшим, но нужно было подождать, пока остынет. «Нас всех здесь выкупили», — хохотнула Алла. «Но ни одна из нас не имеет родовой приставки в фамилии. Так почему тебя продали?» «Моя семья разорена. Еще немного, и мы бы лишились дома». Выбор стоял между тем, чтобы остаться на улице и отдать в услужение дракону младшую дочь. Родители выбрали второй вариант. А вот теперь мне было немного стыдно. Мои мамы и папы не могли препятствовать драконам, их просто поставили перед фактом. Но я сказала девочкам именно так, потому что точно помню, что отдавать меня лордам не хотели лишь потому, что на моем месте должна была быть Элла. К счастью, этого не произошло, и я очень рада за сестру, что ей не довелось испытать на себе все то, что случилось со мной. «Говорят, ты была невестой младшего лорда», — спросил молчавший до этого Ирхат. «Это не более чем ошибка. Младшего лорда ждет помолвка на днях, а после он женится, конечно же». Ненадолго наступила тишина. Каждый обдумывал мои ответы, бросая на меня пронизывающие взгляды. Девчонок разбирала любопытство. Я же не знала, куда себя девать, настолько было неловко. И, уставившись взглядом в костер, жевала колбаску. Когда скрипнула дверь, ведущая из замка во дворик для прислуги, в ту сторону обернулись все. Никто из нас не ожидал увидеть Шаю, а вот девушка была настроена решительно. Улыбаясь, она втиснулась между мной и Ирхадом и с удивлением обнаружила, что для нее прутика нет, и выдохнула. «О, мне, наверное, придется сходить самой?» И Мелисса хмыкнула, девчонки молча переглядывались, а Ирхад вдруг поднялся с места. «Я схожу, сиди». Возмущение, мелькнувшее на лице Эмилисы, было не описать, но мы все с ней согласились. Приятный вечер перестал быть уютным и теперь разговаривать никто не хотел. «А чего все такие кислые?» Нарочито весело воскликнула Шая. «Мы, наверное, спать пойдем». Алла сняла колбаску с прутика и бросила его в корзинку. Эмилиса сделала то же самое и толкнула меня в бок. Я расстроилась, что не удалось провести время со всеми подольше, но оставаться с Шаей не хотелось. Ее вопросы сегодня днем были слишком личными, И, вероятнее всего, она начнет задавать их снова при всех. Я двинулась вслед за девчонками последней, и горничная успела ухватить меня за руку. Хоть ты останься, не позволяя этим клушам влиять на твое собственное мнение. Они этого и не делают. Да? Отчего же тогда ты уходишь? Знаю, что обо мне уже наговорили всякого, но ты бы пообщалась со мной и поняла, что все их роскозни. Пустая болтовня. Я подумала о том, что мне и самой, очевидно, проблема Шаи, но промолчала, а она продолжала допытываться. «Амели, я хочу поговорить с тобой наедине, по-дружески. Скажи, как тебе удалось уйти из замка?» Я уже отвечала на этот вопрос. «Да, но все же Грейс, судя по всему, питает к тебе особые чувства». А что, если попросить его перевести в замок кого-то из этого дома? Ну, правда, горничных здесь слишком много. Мы слоняемся без дела день ото дня. Я сдержала усмешку и отрицательно качнула головой. Это тебе нужно самой поговорить с господином Бамалем. Да он меня и слушать не станет. И вообще, когда он прилетит, он появляется дома несколько раз в год. Это не мои проблемы, Шая. «Ну, пожалуйста, Амели!» Девушка с силой сжала мои ладони в своих и проникновенно заглянула в глаза. «Мне осточертел этот дом, я достойна большего. В замке великих наверняка найдется местечко для одной горничной». Спорить шаей не стало. Выдернула руки и пошла к двери, из которой в ту же секунду появился Ирхот. Мужчина без удивления окинул пустую поляну, увидел, что все ушли и тяжело вздохнул. «Тебе жалко, что ли?» — донесся в спину виск. «Ну иди! Не удивляйся только потом, если тебя саму отсюда выпрут!» Ее возглас прозвучал как угроза, и я бы даже испугалась, если бы понимала всю серьезность ситуации. Вот только я никогда не была чьим-то врагом и знать не знала, что такое противостояние. Мне было жаль девушку, но она вот уже во второй раз доказала, что жалеть ее не стоит. Если бы Шая была хоть чуточку добрее и менее эгоистичной, с ней бы дружили. Добравшись до своей комнаты, рухнула в постель. День прошел спокойно, и усталости как таковой не чувствовалось, вот только на душе было так тошно, что хоть волком вой. Сама не понимала, почему мне было так плохо и хотелось плакать и кричать в подушку. Невыносимая тоска сжимала сердце, вот только с чего она появилась, я и представить не могла. Я не скучала ни по дому, ни по замку, ни по Иргану, но душа от чего-то рвалась на кусочки, не в силах отыскать покой. Уже на следующее утро я поняла желание Шаи покинуть этот дом. Вымыла волосы госпожи Бамаль, помогла ей натереться лавандовым маслом и погладила платье. После того, как она оделась и вышла из покоев, мой рабочий день можно было считать оконченным, хотя на часах было всего 8 утра. Занятий, как таковых, в доме для меня не было. Читать книги с утра до вечера довольно скучно, несмотря на то, что читать я очень любила. Выходить из дома разрешалось только во внутренний дворик для прислуги, где на поляне... Пять на пять метров из-за развлечений была лишь беседка. В ней можно было укрыться от солнца и занять себя чтением. Нет, так жить невозможно. От скуки хотелось выйти, а я ведь здесь всего второй день. Ситуацию спасла и Мелиса, огорошив меня известием. Завтра твоя очередь готовить. Придумай, что будет на завтра. Я застыла, как вкопанная, глядя на экономку полными ужаса глазами. «Что, не умеешь?» Женщина цокнула языком и, тяжело вздохнув, махнула рукой. «Идем, покажу, где что лежит». «Но я ведь совсем не умею готовить!» Задыхаясь от волнения, едва не плакала. Эмилиса спешила на кухню, я семенила следом. Вот поэтому девицы знатных родов не берут в услужение. Вы же совершенно не готовы к жизни. Ты говорила, ваша семья разорена, так что, кухарку все же оставили? Нет, у нас готовит Хедрик, дворецкий. Он живет с нами и в благодарность за приют изъявил желание помогать на кухне. И ты ни разу не видела, как и что он делает? Никогда. Ох, бедовая, как тебя угораздило попасть в служанки-то? «Ой, да не отвечай, знаю же!» Эмилиса толкнула дверь на кухню, и мы попали в преисподнюю. Когда мне рассказывали о мире, куда уходят мертвые, я представляла себе его именно так. Невыносимо жарко, душно и очень сыро от пара. На плите в кастрюлях что-то бурлило, булькало, шипело и шкварчало. Откуда-то из недр кухни раздавался стук молотка о деревянную поверхность стола, и только когда я подошла ближе, за облаком пара, увидела Аллу. Черные волосы девушки были полностью спрятаны под колпаком, а одета она была в другую форму, не ту, в которой ходят горничные. Белый длинный балахон скрывал хрупкую фигуру служанки и едва не волочился по полу. Эй, доброе утро! Как-то очень весело выкрикнула Алла, увидев меня. Она у нас любитель готовить. Дай волю, жить бы осталась на кухне. Усмехнулась экономка, а я подумала, что госпожа Бомаль было бы куда проще взять Аллу на должность поварихи и не мучить всех остальных. Надевай, Эмилиса протянула мне такой же балахон. Алла, поможешь, Амели? Она ножа в руках никогда не держала. О. Девушка выпучила глаза. «Конечно! Вставай вот сюда!» «Да нет же! С этой стороны, а то паришься. «Держи вот!» Мне в руки сунули железный молоточек, один край которого был острым, как у топора, а второй плоским, но с зубцами. Я растерянно смотрела на него, а на глаза наворачивались слезы. И когда я стала такой плаксой? От злости на собственное бессилие со всего маху опустила молоточек на положенный алый передо мной кусок мяса и разрубила его на две половины. «Молодец! Вот так отбей еще пять кусков! Только это, молоток переверни!» Эмилиса и Алла по-доброму рассмеялись, а когда экономка ушла, горничная взялась за мое дальнейшее обучение. «Это мясо нужно замариновать!» «Маринад уже готов, так что тебе нужно лишь опускать кусочки в чашку, а потом заворачивать в фольгу». «Фольгу? Зачем?» «Чтобы потом сразу запечь». «Как это? Фольга несъедобная ведь?» Я вот чувствовала, что говорю какую-то глупость, но Алла к удивлению даже не улыбнулась. Терпеливо объяснила, для чего такой способ запекания, и я сразу все поняла. Дальше мы делали картофельное пюре. Я его очень любила и с удовольствием облизала ступку после того, как весь картофель был размят, и мы добавили в него сливочное масло и молоко. Честно говоря, раньше я даже представить не могла, что в пюре нужно добавлять молоко. Ты запоминаешь? Алла повернулась ко мне, одновременно помешивая что-то в большой кастрюле. Да, но я могу приготовить все то же самое завтра? Нет. «Завтра госпожа Бамаль захочет что-то другое. Я покажу тебе еще несколько рецептов, но готовить сегодня мы их не будем. Блюда должны быть свежими. А вообще, знаешь что? Я тебе помогу. Завтра приду сюда, не волнуйся». Это предложение меня несказанно обрадовало. Не знаю, какое наказание бывает в этом доме для поварихи, испортившей блюдо, но мне его не видать. И все случилось ровно так, как я и надеялась. На следующее утро мы с Аллой в полной готовности встретились на кухне. Девушка быстро сделала тесто для блинов, показала мне, как их правильно жарить, а сама принялась раскладывать варенье по вазочкам. Когда первое блюдо было готово, Алла научила меня варить молочную кашу из рисовой крупы. «Ну все, я пойду. Встретимся после завтрака, я помогу тебе приготовить обед». «А что делать с этим?» Я испуганно взглянула на кучу тарелок на столе. Выноси сначала кашу, потом, когда ее съедят, блины. Выносить? Самой? А если я разолью? Страх был необоснованным, но волнение появилось еще из-за того, что я поняла. За завтраком увижу малышей-драконят. Я еще никогда не видела драконьих деток. Алла выскользнула из кухни, а через несколько минут в столовой послышались шаги. Решив, что семья Бамаль уже спустилась к завтраку, Я подхватила поднос с четырьмя тарелками и вышла в столовую. Странно, но в помещении никого не было. Правда, пока я расставляла тарелки, мне все равно слышался какой-то шорох. И даже когда я вернулась на кухню, меня не покидало ощущение чьего-то присутствия. Когда все девять тарелок и девять стаканов молока уже стояли на столе, я не знала, что делать дальше. Мне нужно уйти или стоит дождаться всех членов семьи? Впрочем, решить я не успела, двери столовой распахнулись, и внутрь вошли малыши. Я с умилением наблюдала, как восемь деток в идеально сшитых одинаковых костюмах чинно прошествовали к столу, самостоятельно забрались на стулья и, сложив ручки на коленях, застыли в ожидании. На меня они внимания не обратили, а вот я с открытым ртом смотрела на трех девочек, которые на вид были практически одного возраста, Трех-четырех лет, две из них явно были близняшками. Одинаковые голубые глаза и темные кучерявые волосы. Трехлетняя малышка имела зеленый цвет глаз, и это было ее единственным отличием от сестер. Из пяти мальчиков один был самый маленький, возрастом примерно как девочка с зелеными глазами, и по этому признаку можно было догадаться, что они с ней двойняшки. Еще четверо мальчиков также были близнецами. Двое с темными волосами и карими глазами одного возраста, а еще двое обладали такой же внешностью, но были старше лет восьми. Малышами их назвать было трудно, но они все равно детки, прелестные, как куколки. Доброе утро. В столовую вошла госпожа Бамаль, и дети хором поздоровались с ней. Я тоже пожелала доброго утра, несмотря на то, что с утра мы свойлы. «Уже виделись. Я собирала ее, прежде чем пойти готовить завтрак». «Амели, не составишь нам компанию?» Вопрос прозвучал неожиданно, и я растерялась. «А уместно ли завтракать с господами?» Войла, кажется, поняла мои чувства и улыбнулась. «Все в порядке. Присаживайся». Я сбегала на кухню, налила себе молока и вернулась в столовую. Кашу на себя не готовила, так что ограничилась яблоком. Госпожа Бамаль пожелала детям приятного аппетита, и только тогда ребятишки взялись за ложки. Меня же мучило ощущение некой напряженности, но я не сразу поняла, откуда оно взялось. Осторожно посматривая на присутствующих из-под полуопущенных ресниц, я наблюдала за совсем маленькими драконятами. Девочки с какой-то грустью смотрели на маму, Но ни одна из них не спешила заговорить. Только старший из сыновей поинтересовался у Войла, как у нее дела, и, получив ответ, что все хорошо, вернулся к завтраку. Между детьми и матерью не было никакой родственной любви, абсолютно. И от осознания этого яблоко застряло у меня в горле. Есть мгновенно перехотелось. Я отложила недоеденный фрукт и запила молоком кусок, что с трудом удалось проглотить. Я не знала, во всех ли драконьих семьях такие отношения, или только в этой. Но почему-то мне совершенно расхотелось заводить какие-либо отношения с драконами. Что, если бы мы с Арганом все-таки поженились, и у нас родились дети? Неужели и они сидели бы за столом и с тоской смотрели на родителей, которые даже не удосужились поцеловать их после пробуждения? Симпатия, что вчера возникла у меня к войле, исчезла без следа. Я понимаю, что она в состоянии вечных андры, но это ведь ее родные дети.